Глава восьмая. Посреди ночи заявился Дмитрий Алексеевич. Славе как раз удалось впервые победить компьютер, несмотря на мою политику невмешательства и случайного вредительства. Победа наконец-то придала нам сил, но менеджер отвлек. Есть две новости, звездульки мои. Обе никакие. Какую первую выдавать? Давайте сначала никакую. Неуверенно выбрала я. Мужчина кивнул, пододвинул еще один стул, чтобы смотреть, как Слава размазывает мелкого моба, и объяснил. В первом туре 18 команд. Игры на вылет, поэтому проигравшего определят по минимальным очкам из первого же раунда, а все остальные в шоу останутся. Разработчики сказали, что имена с фамилиями не влезут в окошки. Поэтому для каждой команды надо придумать название до 20 символов. Первую игру вы играете с золотыми пионами, и если выиграете, то вторую с райскими пальмами или тюльпанами любви, как вас запишем. Слава удивился. Что за ботанический сад? Ладно, не будем отставать. Пишите грибучие подсолнухи. Дмитрию Алексеевичу не понравилось. А может, как-нибудь менее грубо? «Ну, хорошо», — подумав, решил Слава. «Тогда пусть будут подсолнушки». «Да, сойдет. Грибучие подсолнушки — такое название носят только победители». Я подсчитала и подтвердила. «Ровно двадцать знаков. Укладываемся. Что-то еще?» «Да», — задумчиво кивнул менеджер. «Вижу, сегодня вам было некогда по сети шариться, поэтому вы пока единственные не в курсе». На волну хейта появились ваши фанаты. Они называют себя Славолланами. Не изящно, но понятно. Но я вру. Они строго говоря Светина фанаты, а не ваши. Мои? Я свернула окно с игрой и уставилась во вкладку браузера по тегу "Битва за любовь". В первом выскочило видео. Уже по голубому длинному платью я угадала, что за съемка. Это наш школьный выпускной. — сдавленно объяснила я. — Мы с Эдиком там вальс танцевали. Во — Во-во! — кивнул Дмитрий Алексеевич. — Твои бывшие одноклассники объявили флешмоб. Видимо, решили подтвердить, что вы с Модестиным действительно вместе учились, но незаметно перешли на сплошные дифирамбы в твою честь. По очереди рассказывает, какая ты в школе была ответственная, добрая и заботливая. Вот эта рыжая одноклассница в другом видео вспоминает, Как ты бабушку из горящего автобуса вытащила. А какой-то пацан заявляет, что ты недотопленным котятам искусственное дыхание делала. Всех спасла и по добрым рукам распределила. Что? У меня волосы дыбом встали. Но такого никогда не было. Менеджер равнодушно пожал плечами. На неадекватный хейт пошла неадекватная реакция. И они раз десять упомянули, как Эдик за тобой чуть ли не с пеленок бегал. А ты, цитирую, вела себя достойно и честь класса ни разу не посрамила. Посрамила же. Он хитро прищурился. Не поверю, что у тебя с этим смазливым блондинчиком дальше обнимашек не зашло. И я с гордостью и душевной теплотой призналась. Посрамила, посрамляю и буду посрамлять. И что все хейтеры сразу на Эдика перекинулись? Не сразу, насторожил Дмитрий Алексеевич. К твоим одноклассникам позже подключились институтские одногруппники. Такую же чушь заливали. Ты просто герой без медалей света. Я обескураженно трясла головой. Но Эдик два курса в том же институте учился. Да, об этом тоже упомянули. Назвали зажиравшимся высокомерным троечником, который тебя после популярности бессердечно бросил. Но ты не расклеилась. Взяла себя в руки и нашла парня намного лучше. Схватившись за голову, я застонала: Кошмар какой! Мои защитники налили еще больше вранья, чем хейтеры. Бедный Эдик, он-то в чем виноват? За него не волнуйся, отмахнулся мужчина. Сейчас слава Ланы сцепились с эдлончиками. Перевес плавающий. Но, наконец-то, тот поцелуй в щеку заиграл новыми красками. Ты теперь жертва домогательств бывшего одноклассника, который не смог смириться с тем, что тебя упустил. Хотя нашего Славу продолжают звать лохом, которому вот-вот наставят рога. Утешает, что и Лона ласкова. Пару раз промелькнула, как лохушка. Да, пофиг. Отозвался Слава от монитора. Света, если ты не подключишься, то мы проиграем. И иглонщики в итоге одолеют слава Ланов. Не для меня уже старайся, для них. Какой кошмар, повторила я, возвращаясь к игре. Теперь понятно, почему Тонька с Эдиком сегодня не заглянули. Им бедным тоже досталось. И встречаться теперь с ними опасно, а то слухи не утихнут. Да перла до нашей синеглазки. торжествующий подвел итог менеджер. Отныне хоть будете думать, что творить. Вас в любой момент могут скрытой камерой снимать. Кстати, райские пальмы это они. Пройдите первую игру, а потом размудохайте этих тварей под солнышки, мои бесценные. К эфиру мы подключились за пять минут до начала матча. Наши лица сияли в квадратиках внизу экрана, а справа тек непривычный чат. Я старалась игнорировать комментарии, но все же вылетело. Ответом сразу и на все обвинения и поддержку. Я так и говорила, что мы с Эдом учились вместе. Не придумывайте лишнего. Он мне сердце не разбивал. И да, может, он и не был отличником. Зато тянул на себе сначала школьный, потом институтский театр. Плохие отзывы о друге детства мне так же обидно читать, как и о себе. По-моему, я очень здорово выразилась. Даже чат ненадолго стих. Но потом снова потекло. Кто меня на шоу пропихнул? И что далеко не все бывшие однокашники друг друга в щеки лижут. С началом игры читать было уже некогда, а мы поперли на рейд. В окошке названия команды у нас красными буквами светилось слово «Грибы». Мы одновременно усмехнулись, когда прочитали. «Молодец, Дмитрий Алексеевич! Ни нашим, ни вашим. Зато командный дух сохранил». Победа нам досталась непросто, но Слава на двадцать третьей минуте матча все таки вырвал ее из цепких лап золотых пионов. К тому времени я научилась хотя бы не путаться у него под руками. Мы радостно летели во второй тур, но уже тем сохранили себе место в шоу. Следующими нашими соперниками были Эд и Илона, но я уже не беспокоилась. От результата будет зависеть лишь место в турнирной таблице. А я за три дня смогу потренироваться быть не такой жалкой соперницей. И все бы ничего, если бы не восторженная радость менеджера, в кои-то веки принесшего для нас отличную весть. Ну, на его взгляд, отличную. Детишечки мои, танцуйте! До сих пор, как оказалось, вы все делали правильно. Даже тупили правильно. Теперь уже как раньше не будет. Обещаю, не придется ныть и побираться. «Ведь у нас появился спонсор!» Мы со Славой безмолвно переглянулись, не в силах сразу выразить удивление. Знаем, что многие участники рекламируют бренды и косметические линейки, но мы-то кому сдались? Дмитрий Алексеевич смотрел на моего напарника влюбленными глазами и обращался только к нему. «Спонсора заинтересовал наш обожаемый мрачный тип, но финансирование-то общее». «Почему все еще не пляшешь?» Мрачный тип в лице славы напомнил. «Так я ведь не умею. Вы наше выступление на концерте не смотрели?» «Умеешь», – заверил мужчина. «Раз инвесторы заинтересовались, то умеешь. Теперь внимай суть. Это тебе не Шарашкина контора, а бренд спортивной обуви. У них заканчивается контракт с Эдом Модестином, и они вдруг решили заменить лицо. Предлагаю договор тебе». Ты будешь лицом, вернее, ногами крутого бренда. Они и слоган новый придумали. «Беги от официанта, красиво!» От тебя почти ничего не требуется. Пока только носить в реалити-шоу их обувь. Потом, после возвращения в Москву, сможешь расширить контракт, если захочешь. Я перевела взгляд на деревеневшего от новости Славу и тихо полюбопытствовала. «То есть ты подсидел моего парня?» «Еще скажи, что я этот хитроумный план заранее подготовил и провернул», — отозвался он. Дмитрий Алексеевич звонко хлопнул Славу по лбу, чтобы вернулся в себя, и потребовал. «Это не обсуждается, звездунок в красивых кроссовочках. Контракт уже подписан агентством, а до вылета из шоу ты раб агентства. Договор ведь читал». как будто вы мне тогда дали возможность его прочитать», — скривился парень. «Он вообще-то долго из-за этого не переживал. Так и сказал мне вечером». «Свет, ну Тоня и Эд ведь хотели, чтобы мы были их достойны. Пусть пожинают плоды. Да и что такого? У твоего Эда спонсоров хоть попы ешь, а у нас действительно ни одного не было. Но мы все еще здесь. Как ни посмотри, но придраться к нам невозможно». Я лишь хмурилась и качала головой. После творческих номеров вылетела пара престарелых театральных актеров. После обычного дня звездной пары Павел Василенко и его подруга-фотомодель. Зрители вообще не хотели смотреть на унылое выкладывание сердечка лепестками роз и слушать тоскливо романтичную сиренаду под дверью бунгала. В онлайн-игре мы тоже уже не вылетим. а само место в рейтинге для нас значения не имеет. Но это и тонькое, это другое. Каждое набранное очко, каждый зрительский голос или одобрение жюри — это их будущие роли и гонорары, а заодно и контракты со спонсорами, одного из которых они сегодня потеряли. Второй матч я начинала с тяжелым сердцем. Мы с Эдиком уже несколько дней не виделись, но нашей разлуке скоро настанет конец. Фанаты и хейтеры угомонились, потеряли к нам интересы и переключились на что-то другое. Поэтому очень скоро мы соберемся снова вчетвером на нашей террасе и будем весело болтать. Но получится ли так же весело, как раньше? — Света, очнись, они идут на базу! — прикрикнул на меня Слава. Эдик не зря тренировался, да и Тони не отставал. Они перемещались по локации, слаженно и бодро. Но я уже понимала, что за пару месяцев до уровня профессионального задрота они дорасти не успели. Слава даже без моей помощи рвал и крушил, а соображал настолько быстро, как будто только в этой игре всю жизнь рейдил. Наши противники уже знали, кого надо вырубать в первую очередь, а я ненадолго застыла. Потом развернула своего персонажа к Славиному и швырнула заклинанием «Заморозки». Двух секунд хватило, чтобы недвижимый герой получил сильный урон здоровья от врагов. Отхилить его я не успела, потому еще через три секунды он был добит. Нашу базу крушили уже без малейшего сопротивления. Компьютерные враги даже не обращали внимания на неумелые попытки моего персонажа прикрыть ее своим телом. Из второго тура грибы вылетели с разгромным счетом. «Я промахнулась?» Проблеяла я, хваляя, ненавидя себя за этот поступок. Промахнулась, извини. Слава снял наушники, аккуратно положил на стол и отключил стрим. Пошел на террасу, на ходу лишь равнодушно заметив. «Света, ты во время тренировок тупила с кастами, но персонажей не путала. Зачем сейчас придумывать? Надеюсь, твой Одик готов делать для тебя то же, что ты для него». а то из ваших отношений получится какая-то ерунда». И хоть сказано это было бесконечно спокойно, я от Данильзе разозлилась и, отключив свой компьютер, побежала следом, чтобы до конца объясниться. «Да, мы с ним с детства привыкли уступать друг другу и во всем помогать. Что в этом плохого? Мы с тобой уже в этом соревновании будем не ниже девятого места, а для них это дело гораздо важнее». Может, тебе стоит немного поучиться уступчивости? Ты ведь все делаешь из вредности. Еще вчера ты вообще участвовать не хотел, а сегодня пашешь изо всех сил. И только потому, что Тоня тогда, не подумав, ляпнула. Он обернулся, посмотрел своими серьезными глазами на меня и слегка прищурился. И я просто думал, что хорошие отношения — это те, где никто друг под не подстраивается. Да так не бывает, слова. Завопила я еще громче, но потом сбавила тон. В любви всегда приходится уступать и жертвовать своими интересами. Глупости. Но некоторые такими глупостями увлекаются. Устало покачал он головой. На их свадьбе будешь громче всех горько кричать. Потому что им-то это надо для карьеры, а ты можешь и потерпеть. На свадьбе я похолодела. Ты перегибаешь. «Думаешь, между ними что-то есть?» «Ничего между ними нет. Но они проводят вместе 24 часа в сутки. Они уже срослись. Привыкли друг к другу. Это не любовь, а профессиональное родство. Тоже, знаешь ли, немало. С первой уступки начался большой путь бесконечных жертв. Как вы с Эдиком после сегодняшних слухов официально сойтись собираетесь? Сколько должно пройти лет?» чтобы это уже не отразилось на его карьере. Нет, Света, мы проиграли эту войну уже тогда, когда согласились на их фальшивый роман. С тех пор только больше вранья и хуже отношения. Скажешь нет? И Я недовольно промычала. Не то чтобы мы соглашались. Им тоже выбора не оставили. Выбора не оставили. Он вдруг широко улыбнулся. Света, выбор был простой. Рейтинги сериала или мы. Не спорю, что решение было сложное, но все-таки оно было. Не надо себе в этом врать. Да, Тоня любит меня, а Эдик тебя. Но их любовь нам еще здорово аукнется, если тебе до сих пор мало. Как же он меня задолбал своей упаднической философией. Я вернулась в спальню и увидела пришедшее в личку сообщение. Теперь с любимым мы общались так. Как мы вас уделали, а? Ура, ура! «Люблю тебя, солнышко мое, и очень соскучился. Скажи Славе, что я за обувной контракт зла не держу. Я сам с этим брендом хотел договор разрывать». Я улыбнулась и закрыла глаза. Слава просто не знает, какой Эдик добрый и чудесный. Сколько всего мы вместе пережили до периода его популярности. Вот от непонимание и ворчит. Легкое снисхождение в последнем сообщении не стоило моего внимания, особенно про договор как-то не нужно прозвучало. И если к каждой мелочи цепляться, то от хороших отношений и следа не останется. Я искренне поздравила своего парня с победой и отправилась спать.